Лара шла навстречу с Софией. Они договорились выпить кофе в центре города, в одном уютном гнезде. Всю дорогу она уже представляла их диалог, который всё равно не сможет отразить и доли того, что происходит внутри, какая драма разыгралась в её жизни, С взлетами ненасытной гордости и падениями собственного достоинства, лишь по каким-то невербальным признакам можно было понять, что Лара пережила, что она переживает до сих пор и, наверное, будет ещё долго переживать. Не в её принципах было жаловаться на судьбу. Она шла, неся гордо грудь и держа ровно спинку, заставляя оборачиваться мужчин. «Чёрт!» — зазвенел металл, не сумев воткнуться в каменный пол-кафе. «В обществе надо уметь сдерживать свои порывы», — рассмеялась Лара, которая успела уже скинуть пальто на свободный стул, поднимая с пола нож, обронённый Софией. «Это сложно». «Что именно?» «Взять себя в руки, когда мужчина пялится на твои ноги». «Девятнадцать окурков?» — взглянула Лара мельком на пепельницу, стоявшую на столе наговата для одного несостоявшегося свидания. Извини, задержалась на школьном собрании. Теперь ты понимаешь, что такое женщина без любви. То же самое, что мужчина без секса. Наконец села Лара за столик напротив Софи. Вот золотые слова. Мужчины хотят одного. Ты хотела сказать одну? Ну да, одну. Твоя задача убедить, что это единственная, являешься именно ты. Знала бы ты, как мне хочется собрать все свои старые отношения, мелкие интрижки, случайные встречи и разменять на одну большую любовь. Если найдёшь такой пункт обмена, дай мне знать, я бы тоже не отказалась, улыбнулась Лара и задумалась. В душе она понимала, что все её страдания от какой-то житейской необразованности, что давно пора научиться уходить первой, раньше, чем любовь. Она отчётливо помнила, что любовь это самое настоящее шизофрении, потому что пребывая в этом состоянии постоянно, несёшь какой-то бред настолько понятный тебе и настолько нелепый для окружающих. Только, как и всякая палка, это тоже имел второй конец. Любовь заканчивается там, где тебя начинают понимать. Что ты постоянно трогаешь свой телефон? — оборвала её размышления София. — Хочешь обрадовать его звонком? — Нет, растрогать. — Рассуждаешь, будто вам по девятнадцать. — Ага, фантазирую. — Фантазировать можно на тему тех, кого плохо знаешь, а лучше даже с кем не знаком. Со старыми мужьями или с бывшими это называется поддерживать отношения. — А что с бывшими? Что — Что-что? — Звонят. Я всегда их волновала и буду волновать, как море любви, в которое им больше никогда не окунуться. Да, близость, она как мороженое, сладкое, но пачкается. Ходишь потом с липкими чувствами и боишься к кому-либо прикоснуться. Почему для женщины путь к близости всегда дальше, чем для мужчины? Потому что у всех женщин далеко идущие планы. Да, точно. Я тоже думала, у меня с ним на одну ночь. Чёрт, а затянулась на целую жизнь. Я, конечно, могла бы его полюбить, но он же женат. Теперь пребываю в состоянии постоянного психоанализа. А как же теория случайного секса, разработанная нами на третьем курсе? Помнишь? Ну, конечно. С некоторых пор я не верю в случайные связи. Я не хочу, чтобы кто-то ковырялся во мне своим любопытным членом. Моё сердце не гостиница, там нет номеров на ночь. На что-то печально мне сегодня. Это всё осень. Да, безумие закончилось, море закончилось, закончилось даже солнце. Лето, как всегда, не хватило. М да, как обычно. Не успеешь раздется, как природе уже стыдно за тебя, и она торопится прикрыть твою прекрасную наготу жёлтыми листьями. А как же Марко? Марко тоже закончился. Совсем? Не знаю. «Тяжело тебе без него?» «Ощущаю себя змеёй по весне, пытаюсь сбросить кожу вместе с его прикосновениями». «Ну и как?» «Боюсь. Если сброшу, стану ещё чувствительней. Если оставлю, совсем бесчувственной к кому-либо». «А как же твоя теория бессознательного?» «По Фрейду я уже пробовала. Хочется по любви». Мне нравятся мужчины масштабные, не те, что воруют по-мелкому на одну или пару ночей, а так, чтобы украли меня одним большим чувством. Ты до сих пор считаешь, что всё зависит от мужчины. А ты считаешь от женщины? Нет. Любовь не зависит ни от мужчины, ни от женщины. Независимость её сильная сторона. Вот я и говорю, после Марка кругом сплошные влюблённости. Только если влюблённость это праздник, на который тебя пригласили, то любовь это праздник внутри тебя. Вот я и хожу по праздникам. Не могу определиться, потому что внутри его нет. После этих слов телефон задрожал на столе. София посмотрел на экран. Можешь ты ответить? протянула она Ларье трубку. А кто это? Понятия не имею. Да ладному телефон теперь звонит постоянно. Зачем, да ла приложила на кухню незнакомца. Не волнуйся, только телефон. Алло, её нет, она вышла. Куда, куда? Из себя вышла. Конечно, вернётся, как только вы перестанете ей звонить. А если это тот самый, которого ты ищешь? Если это судьба? Судьба, по голосу это не судьба, а её произвол, на который меня бросили. Так и мучаешься. У одного голос не тот, но другого в квартиры нет. Третий женат, а с четвёртым не о чем даже помолчать. Женихов достаточно, не знаю, которого выбрать». «Ты рассуждаешь, будто собираешься голосовать на выборах?» «Именно. Жаль, что отменили графу против всех». «Если ты сомневаешься в своём избраннике, значит, не ты выбирала, а тебя?» «Скорее всего. Я уже такая взрослая, а разбираться в людях так и не научилась». «Но с детьми в школе у тебя же получается». Захотелось как-то погладить подругу Ларе. Ну то дети. Я всё думаю, как научиться разбираться в людях. Методом тыка. Это больно. Это приятно, если быть разборчивой. Извини, я не тебя имела в виду. Я понимаю, о чём ты. И куда меня приведёт эта постель? Вот это ты не знаешь. Все постели ведут либо к размножению, либо к одиночеству. В зал ты ещё ходишь? Само собой, подняла руку и наприглабиться к Софии, улыбнувшись. Я вижу, стройняшка. Ну и как там? Спортом пахнет. А мужчины ещё менее решительны, либо слишком сильно влечены собой, либо слишком свободны в отношениях. Ты не знаешь, как мне надоели эти свободные отношения. Эти, это какие? Когда как бы ты к человеку не относилась, он тебе в любой момент может сказать: "Свободна". Да ладно тебе. Зато теперь у тебя есть сын", сделала паузу Лара, внимательно рассматривая свою подругу, будто раньше ей не приходилось это делать, пребывая во власти миншуры и тех комплиментов, которыми они осыпали друг друга. Она вдруг увидела её, ждущую кого-то дома у окна. С фарфором, дымящимся в руке, тёплым, как душа её кофе. Там, за стеклом, столица словно невеста примеряла на себя белое платье первого снега, которое люди топтали. Как обычно спешили. Ей, наблюдающей из-за стекла, было некуда. Кристаллы Swarovski катились один за другим по щекам. Плачу, как идиотка. У меня же есть теперь сын. Подошла и обняла свой подарок, что складывал в комнате кубики, поцеловала. Мама, а кто это тётя? Какая тётя? Та у окна, которая так на тебя похожа и давно уже ждёт кого-то. Лара вывела её Софи из гипноза. Я тебе рассказываю, а ты совсем не слушаешь. Что? Очнулась Лара. Знаешь, что мне не нравится в некоторых мужчинах? Иногда смотрит так долго, так пронзительно. И ведь видит, что мы симпатичны друг другу настолько, что уже начинаем строить планы. Не то чтобы замок, где можно лелеять свою распущенность. Нет. Хватило бы обычной отдельной двушки. Так в этот момент он уходит, не сказав ни слова. Да что с тобой? снова заметила София, что подруга её не слушает. Не знаю, ложит что-то, а что? Не могу понять. Как эта дикая неудовлетворённость насение депрессии. Возможно, это тоже. Природа, сбрасывая свой наряд, будто обнажает мои нервы. Вчера прочла, что депрессия лечится сексом. Как ты думаешь? Нет, сексом здесь не отделаешься, тебе нужно что-то более эффективное. Влюблённость, например.